Глава пятая. Сын своей матери. Я жду. Я очень долго жду. «Это да!» — наконец произносит Сизиф. «Сыновей много, спору нет. Кто хочешь, обзавидуется». «Я не про много. Я про то, какие. А какие они, сыновья Посейдона? Ты хоть одного знаешь?» «Одного знаю», — бурчу я. «Ну, с этим не скажу, чтобы повезло. Нахалый болтун, мелочь пузатая. Кто еще?» Я кусаю губы. «Не помогает». Засовываю в рот кулак. «Не помогает». Прикусываю, что есть сил. «Помогает». Боль не дает ответить Сизифу дерзостью. «Сорпедон», — вместо меня продолжает дедушка. «Вот кто еще?» Сарпедон Фракитс, сын правителя Айны!» «Как сын?» «Какого еще правителя?» Дедушка ехидно хмыкает. «Хорошо, что ночь. Никто не видит, как мои щеки заливает краска стыда». «Ну да, конечно! Сорпедон, сын правителя Айны! Как я сын главка Эфирского! Что тут непонятного? Эх, я дурень!» Мог бы сразу сообразить. «Великан!» Утешает меня дедушка. Ходячая гора, силища. Это я о Сорпедоне. Кстати, нахал и болтун. Болтает, не подумав, потом наглеет, лезет в драку. Все, кто приезжает во Фракию, плачут от его наглости. Я имею в виду тех, кто остался жив. Остальные уже не плачут. Полагаю, однажды Сарпедона убьют. Он великан. Я живо представил себе этого Сарпедона, медведь размером с гору, ручища волосатые, кулаки, что твои кувалды, голова под облака. Поди убей такого! Застрелят из лука, отравят! Дедушка размышляет, постукивая меня пальцем по макушке. Каждый тычок вколачивает в меня талику здравого смысла, отчего на душе. Становится пусто и горько. Столкнутся обрыва. Великаны падают громче прочих. Так, кто у нас еще из сыновей Посейдона? Ага, Полифем. Великан? Хуже. Циклоп. Полифем Юрский. По названию родного острова. Нахал? Болтун? Насильник и людоед. Ходят слухи. что он домогается даже местных сатиров. Ты понимаешь, о чем я? Понимаю, не маленький. Да, ты уж совсем большой. А ну, закрой левый глаз. О, циклоп! Как есть циклоп! Пусть сатиры держатся от тебя подальше. Спору нет. У Посейдона могучие дети. Сарпедон, Полифем, Орион охотник. Орион, кстати, по воде ходил будто по суху. Дубину себе выковал медную. Злюсь, завидую. Если я по воде пойду, сразу утону. А медной дубине и речи нет. Кто у нас еще? Антей-левиец. Амик-царь Бебриков. Антей-борец. Амик-кулачный-боец. Каждого чужеземца они заставляют драться с собой до смерти. Народу перебили, целый город заселить можно. Но всех больше были братья Алоады — От и Эфиальт. Эти взяли в плен самого Арея, бога войны, посадили в бочку, держали там больше года. «Как ты Таната? -та? «Я взял Таната -та хитростью. От и Эфиальд брали силой, громоздили гору на гору, хотели взойти на небо. Взошли?» «Погибли». Как, — вскинулся я, — никто толком не знает. Одни говорят, Зевс поразил их молнией, другие грешат на Аполлона, мол, застрелил мятежников из лука. Я слыхал, что От и Фиальт убили друг друга сами, в ссоре или по ошибке. Думаю, это и есть правда. Я видел их в царстве мертвых, только спросить не успел. «Видел?» «Да, парень. Их привязали к столбу лицами в разные стороны. Вместо веревок у них — змеи, а на столбе сидит сова». «Сова? Зачем?» «Сова кричит, не давая им ни минуты покоя. А змеи жалят несчастных. И знаешь что? Братья смеются. Они рядом. Они помнят, кто они». Это ли несчастье, когда я услышал их смех? Я впервые подумал, что наказание может стать наградой. Я уже не слушал деда. Зря, конечно. Сейчас он говорил самое важное. Но так устроен мир, что в детстве на скользком пороге отрочества самая важная сила. Мои далекие братья, которых я не знал, Многочисленные сыновья Черногривого, колебатели земли, владельца Трезубца и, как там еще называли нашего общего Божественного Отца, каждый из них был силой, исполином, великаном, буйство, склонность к насилию, презрение закона гостеприимства — все я готов был простить им, если однажды, Кто-то перечислит в этом могучем великанском ряду гипоной из эфиры, приемный сын главка лошадника. Я встал, повернулся к деду лицом. А я? Почему я не великан? Слезы навернулись на глаза. С черного неба на обездоленного малыша гипоноя смотрели звезды. Тоже глаза. Они были не мои. Крошечные, тусклые, заплаканные, бесчисленные глаза силача Аргуса, победители ехидные, спрашивали, «Ну что, парень, когда ж ты вырастешь? Уткнешься головой в облака?» Насмешка язвила, ранила, слезы склеивали звезды друг с другом, превращали серебряное сияние в радужное. Колоссальная радуга раскинулась надо мной в ночи. Огнистая грива полыхала над ней, словно радуга была конем, несущимся в дальние дали. — Не великан? Сизиф тоже встал, крепко взял меня за плечи, удерживая плащ, готовый соскользнуть на землю. Дедушка боялся, что я простужусь. — Ты уверен? — А я вот сомневаюсь. — Как по мне, ты настоящий великан. Просто еще не вырос, достаточно, чтобы узнать об этом. У тебя все впереди. Они тоже не выросли. Сарпедон, Полифе, Монтей. Поэтому и лезут к каждому встречному со своей силой. Доказывают. Думаешь, они другим доказывают? Они себе доказывают, потому что не верят. Сомневаются. Вот я и говорю, не выросли.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 — ответил Сизиф, — не сомневайся. Ответ его был прям, как и мой вопрос. Ничего двусмысленного не читалось в прозвучавших словах, но надо мной, выгнувшись золотым луком, сияла радуга. Я смотрел в лицо Сизифа и не детским скудным умишкам, а нутром, тайным чутьем понимал, что дед говорит больше, чем сказал. Сизиф, тюремщик смерти, беглец Изаида никогда не был прост в своих ответах. Я хотел спросить еще раз, но побоялся. Вдруг за этой дверью прячется чудовище. Лучше ее не открывать. Да. Но ведь я же все равно сын папы. Вместо этого спросил я моего папы. и мотнул головой, показывая на спящий дворец. Дед все понял верно. «Разумеется. Сын Главка, сына Сизифа, внук Сизифа, сына Эола. Никакой бог этого не отменит. Так бывает, парень. Бог приходит и уходит, а мы остаемся. Ты не первый, кто угодил в эту ловушку, но ты не последний». «Меня скорее удивляет другое. Почему ты не задал мне главный вопрос?» «Какой? Тебе следовало спросить, сын ли ты своей матери. Но ты не спросил, а я уже не отвечу». Не оглядываясь, Сизиф пошел прочь. Я вытер глаза ладонью, радуга погасла, вернулись звезды. Так было легче, не знаю почему. Сын ли я своей матери? Что за дурацкий вопрос? Мне и ответа не надо. Я и так знаю. Дедушка пошутил.